Глава 12. Глава рода Лакшти с отвращением смотрел на телефон. Тот надрывался почти весь день, и у главы рода уже давно першило горло от бесконечных разговоров. И это только те, кто мог позвонить ему напрямую. Количество просьб о разговоре, переданных через секретаря к вечеру, наверняка составит совсем уж неприличное количество. Это ж надо было пришельцу. Так облажаться. Ладно, хоть сообщил тот почти сразу, и главе рода не пришлось мучительно делать вид, что он в курсе, не понимая при этом вообще ничего. «Слушаю!» — в очередной раз снял трубку глава рода Лакшти. «Приветствую, Лакшти!» — глава рода Лакшти узнал голос главы клана Сидхарт и внутренне подобрался. Если уж этот человек звонит сегодня, не выдержав даже минимальную паузу, то масштаб неприятностей намного больше, чем можно было предположить. «Приветствую, Сидхард, ровно ответил Лакшти. «Не буду утомлять отвлеченными разговорами. Тебя наверняка сегодня уже достали все эти экивоки», — усмехнулся Сидхард. Скажу прямо, я хочу видеть тебя на своей стороне. И да, чтобы сомнений у тебя не возникало. Мой наследник такой же, как твой. Глава рода Лакшти на пару мгновений потерял дар речи. Еще один пришелец из прошлого. Количество вариантов и вероятных проблем, которые калейдоскопом замелькали в мыслях, множились в геометрической прогрессии. Этот факт менял абсолютно все. И вызывал закономерный вопрос. «Сколько этих пришельцев на самом деле?» «Союз», — уточнил Лакшти. «Официальный союз», — поправил его Сидхарт. Род Лакшти и клан Сидхарт находились в разных весовых категориях. Ни один род, как бы могущественен он ни был, не сравнится с великим кланом, имеющим в составе больше десятка сильных магических родов. На политической арене их более-менее устраивали возраст рода и безупречная репутация Лакшти, а также разные привилегии рода и клана как официальных структурных единиц. Однако даже это не ставило их на один уровень. Захоти клан Сидхарт войны, они уничтожили бы род Лакшти за пару лет. И в то же время, в отличие от большинства других, род Лакшти не был бы легкой целью даже для великого клана. Такой союз не нанесет урона части клана Сидхарт и не поставит в заведомо подчиненное положение род Лакшти. — Ты думаешь о том же, о чем и я? — обтекаемо спросил Лакшти. — Их таких может быть много, — чуть более откровенно ответил Сидхарт. — Двое — это показатель, но еще не статистика. Поймать бы третьего, и можно будет говорить с уверенностью. Оба наследника, и рода Лакшти и клана Ситхарт, прошли ритуал на родовом алтаре этим летом. И в Академии в этом году, на удивление, много таких новоявленных магов — основы рода. Семь человек. Причем все они из древних родов. Кто-то из совсем хилых и почти угасших, кто-то из более-менее сильных, но все они представители родов с более чем четырехтысячелетней историей. Даже просто старых родов среди них нет, не говоря уже о молодых. Возможно ли, что все семеро пришельцы? Как минимум, это требует отдельной проверки. «Академия», — предположил Лакшти. «Академия», — согласился Сидхарт. «Присылай договор», — решился глава рода Лакшти. «Завтра встретимся и обсудим спорные моменты». «Пришлю, однако время нас поджимает, ты это понимаешь». «Действовать надо сразу. Я даю слово, что мы согласуем договор на взаимоприемлемых условиях, но обнародуем мы его до подписания. Наши мальчики и обнародуют. Согласен, я предупрежу наследника. Кроме этого, я хочу включить в договор все роды, кто обладает этим же преимуществом», — заявил Сидхард. «Ты список-то помнишь?» — скептически усмехнулся Дар Лакшти. «Там есть род Нишант, например. Ты и таких готов принять?» Род Нишант был представителем другой негласной коалиции, интересы которой часто шли вразрез с интересами клана Сидхарт. Несколько десятилетий назад была еще и какая-то небольшая война между родом Нишант и родом Ашока, который входит в клан Сидхарт. Подробности на публику не просочились, но сам факт вооруженного конфликта говорит об отношениях достаточно ясно. — Не будь таким чистоплюем, — фыркнул Сидхарт. «Приму, конечно. Мало ли что, когда было. Своих я удержу, а эти рыпаться не посмеют. А если они откажутся?» «Лакшти, не беси меня. Тебе ли не знать, как решаются проблемы, когда их создает, по сути, один единственный человек? Ты рискуешь получить в итоге гражданскую войну», — предупредил Лакшти. «Это мой риск, и я его понимаю», — спокойно отозвался Сидхарт. «Так ты со мной?» «Да». Сразу после боя Нерея-Лакшти на турнире Тагор-Хатри развил бурную деятельность. Прокол с наследником Раджат, такой глупый и неожиданный, привел его в тонус мгновенно. И к остальным свидетелям имперец подходил куда более осторожно. К вечеру этого дня у Хатри на руках был список из восьми свидетелей, которые заметили разноцветное плетение и не побоялись в этом признаться. Тщательно взвесив все варианты, империца решил попробовать договориться с ректором. Ему нужен был кто-то, кто покажет свои воспоминания и позволит считать полноценную картинку. «Проходите, господин Хатри», — устало кивнула ему ректор. В отличие от имперца, она не бегала полдня по всей академии, пытаясь объять необъятное, но и на ее доли сегодня работы хватало. — Благодарю, госпожа Мехта, — склонил голову Хатри. — Я догадываюсь, что выделить мне время сегодня непросто для вас, — ректор едва заметно улыбнулась. — Поэтому перейду сразу к делу, — продолжил Хатри. — Мне нужно восстановить разноцветное плетение лакшти, которым он воспользовался на турнире. — Он воспользовался? — удивилась ректор. Юноша сообщил распорядителю, что сработал его родовой артефакт. — Я не готов утверждать наверняка, — уклончиво произнес Хатри. — Однако способ, по большому счету, не важен. Мне нужно само плетение. — И вы пришли ко мне, — удовлетворенно усмехнулась ректор. Практически облизнулась, как кошка, перемазавшаяся в сметане. — Да, — с показательным смирением склонил голову имперец. Ректор на мгновение задумалась, а Хатрис с удивлением понял, что эти переговоры обещают быть куда проще, чем он опасался. Уж кто-кто, а одна из сильнейших магов Империи вряд ли способна пройти мимо такого уникального плетения. Рибира Мехта мгновенно прочитала его намерения, и они не вызвали у нее отторжения сразу. Менталистов она не боится, судя по всему, а значит вопрос только в цене. «У меня два условия», — сообщила ректор. Точнее, условия и вопрос. «Слушаю вас», — подобрался Хатри. «Вы дадите мне магическую клятву никоим образом не цеплять в моем разуме что-либо, кроме увиденного нами сегодня разноцветного плетения?» «Разумеется», — согласился имперец. «А также объясните, почему вам недостаточно собственного восприятия», — едва заметно улыбнулась ректор. «Вы ведь тоже были на турнире?» Катри 3 поморщился. Как бы он не хотел обойти этот нюанс, у него это не получится. Ему придется признаться, что он упустил момент и заметил лишь краем глаза несколько вспыхнувших цветов. Ему было банально нечего вспоминать. Он этого плетения попросту не видел. — Ну вы отвлеклись, да? — хмыкнула ректор, все поняв по выражению его лица. — К моему величайшему сожалению, да, — вздохнул имперец. Ректор неопределенно покачала головой и устремила выжидающий ожидающий взгляд на Хатри. Тот понял намек с полувзгляда. — Я Тагор из рода Хатри. Клянусь своей магической силой в течение ближайшего часа при ментальной работе с восстановлением структуры разноцветного плетения никоим образом не тянуться и не способствовать пробуждению иных мыслей и воспоминаний госпожи рибира мехта на ладони имперца на миг полыхнула сила скрепляя клятву ректор благосклонно кивнул и смело встретил взгляд менталиста воспоминания о турнире были свежими внимательность и цепкость к деталям у ректора были профессиональными качествами, так что проблема с восстановлением структуры не возникла. Уже через десять минут и, ректор и имперец могли свободно рассматривать в своем сознании диковинное разноцветное плетение. «Благодарю за сотрудничество, госпожа Мехта», — произнес имперец. «Мне это нужно было не меньше, чем вам», — хмыкнула ректор. «Я вас более не задерживаю, господин Хатри». — Уверена, вам так же, как и мне, не терпится остаться наедине с нашей добычей. Хатри склонил голову на прощание и вышел из кабинета. У меня руки чесались прямо сейчас взяться за изготовление полноцветных артефактов, чтобы хотя бы гвардию своего рода ими обеспечить. Даже полсотни неубиваемых профессионалов — это сила. Но я заставил себя принять душ и устроиться в кресле в своем кабинете. Спокойно, Игорюха. Судорожные инстинктивные метания не спасут в серьезной передряге. Сначала понимание, потом план и только затем действие. Я не знаю, есть ли в этом мире еще чужаки, кроме Лакшти. Я даже не уверен, что Лакшти родом из моей реальности. Однако искать пришельцев будут сейчас все, кому не лень. Это я знаю, что нас тут как минимум двое, а большинство аристократов видели только Лакшти. И значит, искать ему подобных будут с осторожностью. Это если вообще будут кстати. Спокойнее, Игорюха, еще спокойнее. Это на тебя давит понимание, что чужаков в этом мире как минимум двое, а для всех остальных Нерей Лакшти один. Единственный, уникальный. Сейчас все начнут осаживать рот Лакшти. Кто-то захочет перетянуть их на свою сторону, кто-то начнет давить. Кто-то будет подлизываться, кто-то попытается выведать у них секрет полноцветной магии. Бурлить будет вся страна, но пока это коснется только Лакшти. Значит, моя первая задача остается прежней — держать инкогнито. А вот второй задачей станет подготовка вариантов на случай раскрытия. Если нас здесь действительно много, у кого-то нервы могут и не выдержать. Когда и если раскрытых чужаков станет двое, начнется уже повальная охота на ведьму. Какого дьявола Лакшти не сдержался? но ну, не юнец же он на самом деле. Неужели неизбежность проигрыша девчонки в первом же раунде его так разозлила? — Да подумаешь, ну слил бы он этот бой, что с того? И взрослому-то проиграть юнцу среднего ранга не позор. А уж если бы все продолжали считать его подростком, так тем более. Ладно, это уже не важно. Лакшти наглядно показал, что полноцветная магия здесь и сейчас возможна. И прибрать ее к рукам захотят абсолютно все. Мало данных. Все будет зависеть от того, сколько всего пришельцев, что они собой представляют и в каком роду или клане находятся. Пока ясно одно. Спокойное время закончилось. У меня больше нет форы во времени, которая позволила бы мне спокойно подкопить жирок и постепенно усилить свой род. Для начала мне нужно как минимум привести в повышенную готовность своих людей. «Господин!» — раздался неуверенный юношеский голос от двери. Я поднял голову и кивнул молодому лопоухому безопаснику. Он подошел и с легким поклоном положил конверт на мой стол. «Благодарю», — сказал я. «И еще одно. Ближников моих собери. Они все нужны мне здесь как можно скорее». «Господина Рамакхата Гатама нет в особняке», — робко возразил парень. «Логично. Раму тут делать нечего. Он практически живет на базе, где своих диверсантов тренирует. У него там недавно пополнение было вроде». И с учетом потерь последнего месяца, за новичков Рам наверняка взялся очень арияно. «Ему отправьте срочный вызов», — кивнул я. «А остальных жду в течение 10 минут». «Да, господин», — парнишка Тревис кивнул и тут же исчез. Я взял в руки конверт. Очередной дорогой конверт с вычурными украшениями, которые скоро начнут ассоциироваться у меня с неприятностями. «Это, похоже, первая ласточка», — что ж посмотрим кому больше всех надо